Глава седьмая. Дэн. Вернувшись с праздника, мы обнаруживаем, что дом взломали. Я поворачиваю на нашу улицу и слышу визг сигнализации. Надеюсь, это не у нас. Эми отрывается от телефона. Ты о чем? Выключаю радио. Куко и медвежонок крепко спят на заднем сиденье. Звук сигнализации становится все громче. Пацан из дома напротив стоит в дверях. На улице поджидают еще несколько соседей. Я уже позвонил в полицию кричит один из них. Снаружи никаких следов проникновения. Стекла на входной двери не разбиты, все окна закрыты. Подхожу к боковой калитке, она заперта. Подпрыгиваю, заглядываю через забор, ничего особенного. «Давно воет?» – спрашиваю соседа. Тот пожимает плечами. «С полчаса». Выключив сигнализацию и выпроводив встревоженных зевак, мы укладываем коко и медвежонка в кроватке и начинаем выяснять, что случилось. Когда Винтер заходила за футболками для Эмми, судя по чеку из Уберов, три часа дня, дома все было спокойно. Вор проник через заднюю дверь, видимо, перелез через забор. Закладываю разбитое стекло картоном, закручиваю бечевкой дверные ручки и подпираю дверь табуретом. Потом обхожу дом, проверяя, что украдено. Похоже, ничего. На полу нет следов грязи, в гостиной и кухне все на своих местах. «В этом районе много взломов», — говорит припозднившийся полицейский. «Как правило, подростки. Ищут гаджеты и наличку. Что у вас пропало?» «Вроде бы ничего», — отвечаю я. Показываю снимки задней двери с разбитым стеклом, осколков на кухонном полу. Полицейский без особого интереса бегло просматривает фотографии на телефоне. «Вам повезло», — говорит он. Сигнализация спугнула вора. «Осведомляюсь, есть ли шанс поймать взломщика». Офицер отвечает, что полиция обычно не утруждается расследованием подобных преступлений. Если мы так уж беспокоимся, имеет смысл установить камеру. Как правило, воры не суются в дома с видеонаблюдением. И лучше не держать ценные вещи на виду. Он вручает нам документ с номером уголовного дела и уходит. Мне не дает покоя навязчивая мысль. А вдруг это непростое ограбление? Возможно, злоумышленник точно знал, кто здесь живет и что нас целый день не будет дома. Он явился при свете дня, перелез через забор, прокрался по саду и разбил стекло цветочным горшком. Когда мы с Эми погрузили детей в машину и поехали домой, было еще светло. Не впадай в паранойю, говорю я сам себе. У нас есть правила, и Эми тщательно следит за их соблюдением. В частности, она никогда не постит ничего, что может выдать наш адрес. Возьми себя в руки, твержу я. Такое могло случиться с футболистом премьер-лиги в день матча, но не с просто мамой. Обыкновенный взломщик вряд ли знает, кто это. К тому же в нашем доме брать особо нечего, если, конечно, вора не прельстят перепачканные йогуртом игрушки, ворох косметики, не очень большой телевизор и три старых ноутбука. По крайней мере, мой такой раздолбанный, что однажды, сидя в кафе, я услышал, как посетители смеются у меня за спиной. Причем не в хипстерской модной кофейне, а в самой обычной. Эми тоже обходит дом, проверяя, все ли на месте. В этот момент становится ясно, если не считать гаджетов, моя жена не очень-то представляет, что у нас есть. Наверное, из-за того, что большая часть вещей досталась ей бесплатно. Кажется, говорит она, пропали неоткрытые пакеты с пробными образцами, блендер, внутри буллет несколько подаренных украшений, оставленных в декоративной чаше, пара сапог Бербери, она вроде бы поставила их в прихожей, чтобы заменить набойки, и теперь не может вспомнить, отнесла в ремонт или нет, а если отнесла, то куда. Кожаная куртка Акне, впрочем, возможно, она полгода назад забыла ее в такси. Эми садится за ноутбук и начинает разбираться со страховкой. Я же беспокойно брожу по дому, проверяя, не прячется ли взломщик в чулане под лестницей или в туалете на первом этаже. Даже если живешь один, неприятно узнать, что кто-то пытался проникнуть к тебе домой, а когда у тебя дети, это в сто раз хуже. Мне хочется взять тряпку и вымыть все вокруг с мылом, чтобы стереть следы чужого человека. В глубине души мне хотелось бы застать ублюдка на месте преступления и дать волю кулакам. Перехожу из комнаты в комнату, прикидывая, как защитить свой дом, где расставить ловушки. Не стоит рассказывать об этом маме. В самом начале, когда я сообщил ей про Инстаграм Эмми, она тут же стала перечислять, что может пойти не так. Это точно безопасно? Мы потом не пожалеем? А если Коко решит заняться политикой, когда вырастет, вдруг ей не понравится, что мы публиковали ее фотографии? Тысячи людей выкладывают семейные фотографии в Фейсбуке, возразил я. Помню, в детстве мама вечно демонстрировала гостям фотоальбомы. «А что, если мам, хватит?» – решительно сказал я. Мы с Эмми часто шутим, что наши матери – полные противоположности. Моя мама Сью чуткая, но в то же время способная довести до бешенства, добрая, но порой бестактная. Она старается не навязываться, но всегда готова помочь. Понимаю, почему мама действует именно нервы. Она и мне иногда действует на нервы. Вечно звонит в неподходящее время, и даже если говоришь, что занят, все равно излагает то, что собиралась, от начала до конца. Иногда я кладу телефон, ухожу в другую комнату, потом возвращаюсь, а она даже не замечает моего отсутствия. Мама не скрывает, если ей что-то не нравится, например, если, по ее мнению, мы воспитываем Коко не так, как она считает правильным. Зато мама Эмми – сущий кошмар. Эмми «Считается, что во всем виновата мать. Но если разбираться досконально, винить нужно моего отца. И именно благодаря ему притворство и искажение правды стали неотъемлемой частью нашей жизни. Он возвел ложь в ранг искусства, скрывая многочисленные любовные похождения с изяществом, достойным восхищения. Он был умным, веселым и обаятельным. Я стремилась во всем подражать ему, поэтому хранила его тайны, И повторяла его ложь. Лгал ли он, когда клялся быть с мамой в богатстве и бедности, в горе и в радости, пока смерть не разлучит их? Думаю, он так не считал. Мой отец всегда говорил то, что от него хотели услышать. «Пусть лучше тебя полюбят за ложь, чем возненавидят за правду». Вот его девиз. Он был настоящим хамелеоном. Обманывал, изворачивался до последнего, притворялся кем угодно — только нехорошим отцом и мужем. Когда мама заподозрила, что он спит с секретаршей, ему удалось убедить ее, будто ей показалось. Я знала, это ложь, потому что в субботу утром папа вызвался погулять со мной, а сам тайком взял меня в магазин и купил сексуальное нижнее белье и духи, расплатившись за мое молчание куклой Барби и пакетом мармелада. Когда мама обвинила его в интрижке с ее подругой, потерявшей мужа, он наплел, что всего лишь подставил безутешной вдове дружеское плечо. Я же поздно вечером подслушала их телефонный разговор. Папа тяжело дышал, и это внушало сильные подозрения, что тут замешаны иные части тела. В общем, не стоит упрекать Джинни за любовь к выпивке. Возможно, если бы она вышла за врача или учителя, или использовала юридическое образование, и блестящий, но прискорбно недооцененный интеллект не только для участия в бракоразводном процессе, из нее получилась бы хорошая мать. Однако, когда столько красивая женщина выходит за банкира, столь богатого и самонадеянного, как мой отец, она, по сути дела, заключает контракт. Возможно, на ее месте вы тоже променяли бы настоящую жизнь, когда муж желает вам счастья, и вы имеете право пожаловаться, если что-то не нравится, на богатство». «Машины, наряды, путешествия». Думаю, мама сознательно пошла на сделку, понимая, что теперь её работа — ставить бесконечный спектакль, где все мы играем роль идеального семейства, и она не может себе позволить сбросить маску даже передо мной. Я наблюдала, как ведут себя матери моих подруг, заносила в память объятия, поцелуи, разговоры за ужином у Полли. Не то чтобы я ревновала, просто мне было интересно — Я запоминала лучшие моменты и мысленно вылепила этакую маму Франкенштейна, которая водит меня на балет и на уроки фортепиано, не возражает, что я с немытыми руками бросаюсь к ней обниматься, каждый вечер проводит дома, подтыкает мне одеяло на ночь и целует в лоб. Когда отец ушел к молоденькой фотомодели, мама не смогла никому признаться, даже мне, что наша прежняя жизнь окончена. Мы просто переехали и начали всё сначала. Наверное, деньги помогли уменьшить боль. Возможно, без папы мама стала счастливее. Стал ли он счастливее без неё? Понятия не имею. Я больше его не видела. «И что вы чувствуете?» — спрашивает доктор Фаерс. «Ничего», — небрежно отвечаю я. «С тех пор прошло 25 лет». У моего отца наверняка все в порядке. По маминым словам, в целом ее жизнь была не так уж плоха. Вы можете назвать свою прежнюю семью счастливой? Сейчас у вас счастливая семья? Да, разумеется, без колебаний говорю я. Конечно, неприятно, когда твой дом взламывают, и кто-то роется в твоих вещах, но у нас есть страховка. Такое с каждым может случиться. «Просто несколько дней чувствуешь себя тревожно, потому что осознаешь, насколько хрупок твой уютный мирок. Слава богу, никого из нас не было дома, когда это произошло». Доктор Фейерс выражает сочувствие, хотя по ее тону ясно, она заметила, что я ушла от ответа. «Мы поговорим об этом более подробно на следующем сеансе. Если не возражаете, я хотела бы вернуться к теме. Ладно». Позвольте, я перефразирую. Повлияло ли воспитание на ваше отношение к семье? «Я вообще не хотела заводить семью», спокойно отвечаю я. «Никогда, никогда, никогда». «В детстве я мечтала о пони, потом собиралась стать балериной, даже какое-то время была готом, но мне никогда не хотелось детей». «А ваш муж?» «Первые пять лет совместной жизни» Дэн репетировал роль отца, смеюсь я. Воистину так. Сначала это выглядело трогательно. Стоило нам оказаться среди детей, Дэн устраивал грандиозное шоу, чтобы продемонстрировать, как здорово он с ними ладит. Если мы попадали на свадьбу, и там присутствовали дети, не успевала я взять бокал игристого, а он уже принимался катать их на спине». Дэн постоянно предлагал людям поддержать их младенцев, если им нужно отойти в туалет, заговаривал в супермаркетах с мамочками, интересовался, сколько месяцев их малышам. Пару раз я ловила его на фразе «У нас пока нет детей». Естественно, он не имел ни малейшего представления, каково это быть отцом, и ничего не ведал о гнетущем ощущении невозвратимости – Даже когда дети, наконец, начнут спать по ночам, ты уже не сможешь спокойно уснуть из-за тягостного осознания, что твоя жизнь больше тебе не принадлежит. Помню, когда Коко была совсем маленькой, Дэн вечерами сидел на кухне. Он целый день писал, а я бродила с коляской по парку или изнывала от скуки во время детского массажа и непрерывно разглядывала её фотографии, пока я готовила ужин. Вот она рыгнула, А вот, кажется, улыбнулась. «Посмотри, какой наряд я ей купил! Она настоящий пингвинёнок!» Дэн не мог поверить, что мы с ним создали маленького человечка. Потом, конечно, мы ложились спать. Он безмятежно дрых до рассвета. А я просыпалась первый раз среди ночи покормить грудью и второй раз ближе к утру сменить подгузник. Разве удивительно, что я откладывала материнство? Когда я училась в школе, Мама прочитала мне целую лекцию о том, как легко залететь и тем самым разрушить свою жизнь. А еще она заявила, что не будет помогать, если я по глупости заделаю младенца с этим убогим бездарем, с которым сейчас встречаюсь. В первый раз я занималась сексом в университете. Мы использовали презерватив, диафрагму и щедрое количество спермицидного геля. Дена забавляла моя маниакальная боязнь забеременеть, Он часто шутил на эту тему. В первые месяцы безудержной страсти, каждый раз перед тем, как войти в меня, он интересовался, приняла ли я противозачаточную таблетку. Я неизменно отвечала «да». Незадолго до свадьбы я прекратила пить таблетки. По-видимому, они стали причиной нескольких лишних фунтов, которые мне никак не удавалось сбросить, и Дэн предложил воспользоваться случаем. Я была слегка навеселе и согласилась. Каждый раз, когда мы уезжали на выходные, он якобы мельком отпускал замечания вроде «Вот будет у нас ребёнок, повезём его на море!» или предавался воспоминаниям о своём счастливом детстве. А потом, когда мы возвращались в отель, выяснялось, что он забыл купить презервативы. Наконец, в один прекрасный день это произошло. Едва увидев две полоски, я поняла, что не стану сохранять беременность. Мы уже два года жили вместе — достаточно долго, чтобы завести ребёнка. Но насколько Дэн желал стать отцом, настолько же я не желала становиться матерью. Мне хотелось строить карьеру, путешествовать, носить красивые наряды, покупать дорогие сумки, есть вкусную еду, пить хорошее вино в модных ресторанах, разговаривать об интересных вещах, а от чего предстояло отказаться Дену ради ребёнка. Полли пошла со мной в клинику. После операции я испытала колоссальное облегчение, хотя, возможно, просто запретила себе чувствовать что-то иное. Во второй раз я пошла одна. Может быть, я оттянула с решением чуть дольше, но точно не терзалась раздумьями. Знаю в таких случаях, полагается мучиться совестью, однако я сделала осознанный выбор и не раскаивалась по поводу двух комочков клеток. Порой я чувствую укол в сердце, когда читаю в Инстаграме пост какой-нибудь женщины, описывающей душевную боль, которую она до сих пор ощущает из-за своего решения. Но стараюсь на этом не зацикливаться. Как по мне, тут особенно не из-за чего страдать. Возможно, Дэн считал бы иначе, если б знал лицо доктора Фейерс безучастно, как огромный плакат у неё за спиной, рекламирующий её товары по уходу за собой». Я упоминала, что мое присутствие на сеансах предусмотрено контрактом. Нет-нет, доктор Фейерс не шарлатанка. Невзирая на то, что она постоянно пытается впарить мне таблетки для повышения внимания, обогащенные комплексом Омега-3, и непрестанно упоминает свою речь на конференции TEDx, а также книгу, признанную бестселлером по версии Санди Таймс. Похожие сертификаты у нее на стене вполне настоящие. По правде говоря, Мне не очень-то по душе регулярно тащиться в Мэри -Лебон и убивать целый час, разглагольствуя о чувствах, которые, по ее мнению, должны у меня присутствовать. И что же побудило вас передумать по поводу рождения детей? Пожимаю плечами. Обстоятельства изменились. Вероятно, время пришло. Семнадцать тысяч 586 лайков. Просто мама. Как быстро летит время. Сколько дней прошло, сколько было слёз, сколько страхов. Для маленького человечка не важно, что маме не мешало бы помыться, что она с ног до головы обсыпана крошками от печенья, а её одежда выглядит так, будто только что из центрифуги. Нас угнетают хэштег «Серые будни». Однако порой происходит чудо, и тучи сами собой исчезают. Я называю это хэштег «Бодрые будни». В такие дни я чувствую себя настоящим супергероем, окружённым верными соратниками, моими знакомыми мамочками. И вспоминаю, что жизнь — череда маленьких побед. Сегодня Коко исполняется 4 года. Это ещё одна моя победа. Разрезая торт в кругу друзей, я хочу узнать, каковы ваши хэштег «Бодрые будни». Напишите мне в комментариях, Отметьте подруг и получите возможность выиграть чек на тысячу фунтов. Хэштег «Бодрые будни», «Мама рулит», «Коко уже 4», «Реклама». На этот праздник явились все инстамамочки. Двое суток только о нем и писали. Та, что может все, та, что из хакни, та, что с сиськами. И еще одна неизвестная держит бокалы с шампанским и заразительно хохочет. А вот другая позирует с ребенком в костюме динозавра. Какие-то дети с раскрашенными лицами изображают тигров. Я захожу то в один аккаунт, то в другой, просматриваю фотографии, поминутно проверяя блок Эмми, не появился ли новый пост. Делаю это часами, а то и целыми днями. Если присмотреться, можно заметить, как тщательно все скоординировано. Они ставят одинаковые хэштеги, лайкают фотографии друг друга пишут комментарии, рекламируют, упоминают, отмечают в постах, толдычат на одни и те же темы. Сегодня по поводу женской дружбы, дескать, мамочкам крайне важно держаться вместе. Просто мама вступает первой. Выкладывает групповую фотографию с пятью-шестью инстамамами и пишет, как ей повезло иметь таких замечательных подруг. Через пару минут они подхватывают. Знаете, что странно? Ни одна из этих женщин не была у Эмми на свадьбе. Месяц назад она опубликовала свадебное фото в честь пятилетней годовщины. Первое, что пришло мне в голову, кто все эти люди. Ее мужа я, конечно, узнала, но никто из гостей, собравшихся на ступенях церкви вокруг счастливой пары, не был мне знаком. Эми ни разу не упоминала даже подружку невесты, высокую девушку, несущую ее шлейф. Сами понимаете, это выглядит несколько странно. Более того, подозрительно. После случившегося, многие женщины, которых Грейс считала лучшими подругами, от неё отвернулись, просто вычеркнули её из жизни. Для моей дочери дружба была превыше всего. Она держала на холодильнике фотографии друзей, развозила всех по домам после вечеринок, помнила дни рождения. Половина из тех, кого мы пригласили на похороны, даже не потрудились ответить. Конечно, были те, кто сделал над собой усилия и навестил Грейс, чтобы поддержать её в горе. Но такие встречи всегда проходили неловко. Сразу видно, говорила моя дочь, как они боятся расстроить, сказать лишнего. Гости натужно молчали, потом начинали поглядывать на часы. Знаете, что самое страшное? После смерти Джорджа, когда я впервые осталась одна, Грейс единственная находила правильные слова — Она умела приободрить, когда я погружалась в чёрное отчаяние и не видела смысла жить дальше. Рассказывала анекдоты, точно так же, как сделал бы Джордж, чтобы меня развеселить. Заявляла, что папе не понравилось бы, если бы я до конца дней плакала, горевала и сохла. Улучив подходящий момент, напоминала мне о бытовых мелочах, за которые я так сердилась на Джорджа иногда просто брала меня за руку, давая понять, что тоже по нему тоскует. А я, ее мама, не могла сделать для нее то же самое. Мне не удавалось найти верные слова, верные жесты, когда Грейс пыталась справиться с горем. Все, что я говорила или делала, раздражало, расстраивала ее, и это приводило меня в отчаяние. Я предлагала сходить куда-нибудь, в ресторан, в кино, просто на прогулку. Но Грейс только отмахивалась. Ей казалось, люди ее осуждают, отворачиваются, замолкают, стоит ей пройти мимо. Она утверждала, что пару раз слышала оскорбительные выкрики в свой адрес. Я внушала ей, что это не так, призывала не впадать в паранойю. Им с Джеком было очень тяжело. Помню, однажды я приехала их навестить. Стоял конец ноября, один из дней, когда солнце не в силах пробиться сквозь тучи. Подъехав к дому, я увидела Джека. Он сидел у себя в машине, низко опустив голову и положив руки на руль. Его плечи вздрагивали. Когда он взглянул на меня, его лицо было мокрым от слёз. Услышав шум мотора, Грейс вышла на порог. Мы прошли в кухню. Там уже был накрыт стол. Грейс начала накладывать еду. Минут через двадцать, когда мы почти доели, вошел Джек, поздоровался, сел за стол и больше не вымолвил ни слова. «В молодости кажется, что все, кого ты любишь, будут с тобой всегда. Сперва были мы с Джорджем, потом мы с Джорджем и Грейс, потом мы с Джорджем, Грейс и Джек, потом я, Грейс, Джек и Эйлса, потом я, Грейс и Джек, потом я и Грейс...» А теперь осталась только я.